Ветров и закатов. Создав новую вселенную,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 Предложите мне создать еще одну вселенную, и я тут же сяду в лужу на глазах у восхищенной публики. Ну, или не сяду. Но только потому, что поневоле научился выкручиваться в безвыходных ситуациях. Человек, которого приперли к стенке, способен абсолютно на все. А я у этой стенки, можно сказать, живу. Но в данном случае я и правда почти ни при чем. Просто город, который я часто видел во сне, вдруг решил овеществиться наяву. Сам решил.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 а картам я верю свято». В-третьих, если слово «заскучал» используется в смысле «затасковал по», определение «немного» становится таким чудовищным преуменьшением, что впору приравнять его к клевете, потому что моя тоска «поеха» была столь велика, что я ее почти не чувствовал, как не чувствует боль человек, потерявший от нее сознание. Моя тоска «поеха» не помещалась в меня, вот в чем штука. Счастье, что я научился ее игнорировать» а то бы не уцелел. А так думал, никогда не вернусь в Ехо, и ладно. Зато жив и даже более-менее в своем уме, зато коротаю дни на дне сладчайшего из своих сновидений, еще и друзья приходят навестить, таскают гостинцы, рассказывают свежие новости, а такого, пожалуй, даже с праведниками в районе не случается. Одному мне повезло. И только вернувшись в Ехо, я осознал, как сильно этого хотел. Сам думаю, что глупо так привязываться к городу, населенному пункту, который с точки зрения человека здравомыслящего вообще не субъект, а просто место действия. Но любовь — это, похоже, вовсе не вопрос сознательного выбора. Когда включается сердце, здравый смысл летит в тартарары, которые, по моим прикидкам, уже забиты им доверху. А теперь, когда я объяснил, почему при всем желании не могу начать свою историю с эффектной фразы «Создав новую вселенную, я немного заскучал», Придется начать ее как попало, то есть откуда-нибудь с середины. Мне так легче, а у вас просто нет выбора. Все равно никто, кроме меня, вам этого не расскажет. А я расскажу. Утро началось с того, что на пороге спальни я споткнулся о собственный труп. То есть, поймите меня правильно, я не самое изнеженное существо на обоих берегах Хурона — Нервы мои все еще отличаются от металлических тросов, но разница постепенно перестает быть существенной. К тому же трупы вызывают у меня скорее симпатию, чем негодование. Обычно они смирно лежат на месте и жизнь окружающим особо не портят. Козни не строят, интриг не плетут, убегать не пытаются и даже над душой, требуя безотлагательно заняться их делами, не стоят. Все бы так себя вели. Поэтому труп на пороге спальни вовсе не тот предмет, который способен всерьез выбить меня из колеи. Но только при одном условии. Если мне сперва дадут выспаться, а потом кружку камры, или кофе, или крепкого чаю, до да чего угодно. Когда регулярно меняешь место жительства, перебираясь из одной реальности в другую чаще, чем с квартиры на квартиру, поневоле сделаешься неприхотлив. Лишь бы напиток, с которого начинается утро, был горячим и ароматным, а его вкус умело балансировал между сладким и горьким, как сама жизнь, очередной день который только что начался. После нескольких неторопливых глотков жизни, данной мне в приятных ощущениях, я готов окончательно продрать глаза и встретиться лицом к лицу с любым количеством трупов, в том числе похожих на меня, как две капли воды. Двойники, кстати, даже лучше, чем незнакомцы. Собственная рожа меня умиротворяет и успокаивает, как всякое привычное зрелище. Особенно если ее не надо вот прямо сейчас брить. Однако этим утром... Обстоятельства сложились не в пользу раннего визитера. Поспал я всего пару часов, а это, на мой вкус, гораздо хуже, чем ничего, потому что тот, кто не спит вовсе, по крайней мере, избавлен от мучительного момента пробуждения. Жаль только, что этот аргумент совершенно не действует на меня в тот сладостный миг, когда голова касается подушки лживо бормоча и на секундочку. Впрочем, по ощущениям, всегда выходит именно, что секундочка. И это обиднее всего. К тому же, Кое-как, продрав глаза, я не нашел у себя в спальне тонизирующего бальзама Кахара, который способен не только поднять мертвеца из могилы, но даже разбудить меня. Специально для подобных случаев я и держу его под рукой. Надо понимать, бутылку с бальзамом вероломно вынули из старого домашнего сапога, который я остроумно приспособил под ее хранение, и поставили, как говорят в таких случаях, на место, например, на одну из кухонных полок. Или в кладовую на другом конце дома, или вообще унесли на чердак. Главное, чтобы владелец как можно дольше не смог добраться до нужного предмета и использовать его по назначению. В этом надо понимать и состоит тайный мистический смысл на место. Всегда считал, что от уборки вреда больше, чем пользы Чистота сама по себе штука приятная. Но за наведение так называемого порядка, на мой взгляд, следует отдавать под суд.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 От чашки кофе сейчас было бы больше толку, но добыть кофе в этом мире можно только колдовством, сунув руку в щель между мирами, откуда лично я способен извлечь абсолютно все, что угодно, по крайней мере, теоретически. Вообще-то этот фокус уже давным-давно перестал казаться мне сложным. В нормальном состоянии я проделываю его почти машинально, но с просонок, да еще и не в духе, в щель между мирами мне лучше не лазать. Это я твердо уяснил — Несколько лет назад, когда, как однажды, после очередной бессонной ночи, извлек оттуда ядовитую жабу. Еще и ловить ее потом пришлось по всему дому, и руку от ожога лечить, и ощущать себя конченным придурком. Тоже не сахар, особенно прямо с утра. И спотыкаться о собственный труп с утра тоже не следует. Об одеяло, подушку или свернутый в рулон ковер — еще туда-сюда. Но труп — явный перебор. не Невыспавшийся человек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 потому что вид собственного мертвого тела не вызвал у меня теплых чувств. Он, впрочем, и холодных чувств у меня не вызвал. Вообще никаких. Только сонное недоумение «Зачем?». Поработав еще несколько секунд на предельной мощности, мой гремычный мозг осторожно уточнил «Зачем это здесь?». Потом он вошел во вкус и породил несметное множество вопросов в диапазоне «От откуда оно взялось?» до «Ох, мамочки, делать-то что?». Приступить к выработке ответов бедняга не успел, потому что труп исчез. Как это обычно случается с некачественными наспех состряпанными наваждениями под пристальным взглядом любого маломальски сносного колдуна. А я как раз и есть сносный, маломальски. Сразу мог бы сообразить, в чем дело, и быстренько отвернуться, приберечь редкое зрелище для других, желающих поглазить на мой труп, жестоко лишать ближних такого удовольствия. Но что взять с невыспавшегося человека?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 что о ее новом предназначении знаю только я. Никому, кроме меня, в голову не придет проводить здесь время, и уж тем более завтракать. Никто из уроженцев Еха, включая портовых нищих, безбашенных провинциальных студентов и отставных мятежных магистров, ни за что не станет есть в кухне, пусть даже бывшей. Это считается не просто проявлением невоспитанности, но варварством» деревенским дурновкусием и чуть ли не самым вопиющим попранием общественных устоев. Леди Меломори, в детстве последовательно нарушавшая все мыслимые запреты, рассказывала, что застукавший ее за поеданием пирога под кухонным столом отец в отчаянии воскликнул «Лучше бы ты кого-нибудь убила». А ведь Корва Блим совсем не кровожадный человек. Да и на правилах этикета помешан куда меньше, чем прочая столичная аристократия. Однако вот как его проняло. Таким образом, завтракая в малой летней кухне, я убиваю сразу двух зайцев. Получаю гарантированное одиночество, жизненно необходимое мне по утрам, и тешу анархическую часть своей натуры, требующую время от времени восставать против правил, все равно каких. Для государственных переворотов и продолжительных оргий в публичных местах я слишком ленив. Поэтому завтрак в кухне, пусть даже давным-давно не использующийся по прямому назначению, именно то, что надо». Стоило мне добраться до кухни, как жизнь начала налаживаться. Во-первых, я сразу нашел там бутылку с бальзамом кахара. Просто увидел ее на полке. Даже к заклинанию, призывающему потерянные вещи, о котором вспомнил, пока брел по длинным коридорам мохнатого дома, не пришлось прибегать. Во-вторых, после глотка тонизирующего зелья я обнаружил на кухонном столе почти полный кувшин камры, оставленный для меня не то одним из ангелов-хранителей, Не то кем-то из поклонников наведения порядка, стаскивающих в малую летнюю кухню все, хотя бы отдаленно похожее на еду, чтобы, совершенно верно, ее там никто не ел. Однако счастливчиком вроде меня иногда и чужое злодейство идет на пользу. Убежище мое хорошо еще и тем, что окна его выходят не на улицу, а во внутренний двор, куда, похоже, никто, кроме меня, никогда не выбирается. Думаю, о нем вообще забыли. От улицы и соседских полисадников двор отгорожен высоким забором, даже без намека на калитку. И из дома сюда можно попасть только через одно из окон малой летней кухни. Других выходов я не обнаружил, сколько не искал. Друг мой, Нуминорих, изучавший когда-то историю архитектуры, говорит, такие дворы называются поварскими и иногда встречаются в очень старых домах построенных в те давние времена, когда полезной считалась только еда, приготовленная под открытым небом. В закрытых помещениях в ту эпоху варили исключительно яды. Черт его знает почему. Нынешние ученые считают, что все дело то ли в целительных свойствах некоторых местных ветров, то ли, напротив, в тяжелом характере камней, из которых строили дома предки нынешних угуланцев. Я же думаю, древние жители Еха просто предвидели мое появление и любезно приспособили свою архитектуру к моим будущим нуждам, в надежде, что у меня хватит ума поселиться в доме достаточно старом, чтобы там был двор, заросший высокой травой, и толстая в два обхвата дерево вахари, под которым можно поставить кресло. Спасибо им. Что тут еще скажешь? Почему-то именно в поварском дворе у меня, на удивление, неплохо работает голова. Наверное, я мыслящий омлет. Вот и сейчас. Кувшин с камерой не опустил еще и наполовину, а у меня уже появились целых две версии, объясняющие как неожиданное появление моего трупа на пороге спальни, так и его быстрое исчезновение. Вторая нравилась мне гораздо больше, зато проверить первую было проще. Достаточно консультации грамотного специалиста, поэтому я послал зов Джуфину. Кому же еще? Безмолвная речь. В общем, гораздо больше похожа на телефонный разговор, чем на какой-либо другой вид коммуникации. Только слова проговариваешь не вслух, а про себя. И реплики собеседника слышишь не то, чтобы именно ушами. Сложно сказать, чем именно, но с собственными мыслями захочешь, не перепутаешь. И на том спасибо. Все это, как ни крути, требует очень высокой степени концентрации на разговоре. Поэтому я до сих пор терпеть не могу безмолвную речь. Но пользуюсь ей по любому поводу, с упорством старательного троечника. И не только потому, что не люблю сдаваться.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 «Не то чтобы очень сложно», — отозвался Джуфин. «Но довольно хлопотно и одновременно настолько бесполезно, что мне даже в голову не пришло бы кого-то специально этому учить. Ладно, давай подумаем. Ясно, что устроить тебе этот сюрприз вполне мог бы я сам. Но вряд ли мое наваждение исчезло бы так быстро. Сперва тебе пришлось бы побегать за ним по всему дому и выслушать все, что он при этом скажет» а некоторые пассажи, возможно, даже законспектировать на будущее. Я считаю, развлекаться так уж развлекаться». «Вот и я так подумал. Поэтому ты почти вне подозрений. А есть еще умельцы?» «Кофа, безусловно, умеет и не такое. Но браться за хлопотное колдовство ради нелепого розыгрыша не станет, ты его знаешь. Если бы Кофа вдруг захотел испортить тебе настроение...» он, можешь мне поверить, отыскал бы более эффективный способ, чем какой-то нелепый труп». «О да». «Сэр Шурф тоже способен смастерить сколько угодно качественных наваждений», продолжил джуфин «Чем только не забивали голову талантливой молодежи в эпоху Орденов. Но до состояния, в котором это можно счесть хорошей шуткой, он на моей памяти в последний раз напивался еще в смутные времена. Так что при всем моем уважении, вряд ли».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 Эти разговоры поначалу бесили меня, до такой степени, что я сам себя не узнавал. И, будучи человеком честным, не мог не признать, что бесят они меня, как бесило бы умирающего, предложение выбрать подходящий маршрут для совместного отпуска в будущем году. Зачем говорить о невозможном? Да еще и делать вид, будто все зависит исключительно от моего решения. Примерно так я тогда обо всем этом думал. Однако Джуффин не собирался оставлять меня в покое. Тормошил, интриговал. Уж что-что, а это он умеет.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 В устах человека, имеющего твердую репутацию лучшего игрока в крак за всю историю Соединенного Королевства, это было не слишком похоже на простодушный призыв довериться судьбе. О какой судьбе может идти речь, когда исход партии заранее предрешен? Скажем так, почти предрешен. Были времена, когда я безоглядно доверялся сэру Джуфину Гораздо больше, чем какой-то там судьбе. И, безусловно, больше, чем себе самому. Но эти времена прошли безвозвратно. Проблема не в том, что этот хитрец в любом деле преследует исключительно свои тайные цели, о сути которых лучше вообще не задумываться, если хочешь сохранить рассудок. Это я как раз знал уже давно. Полному доверию такое понимание, надо сказать, совершенно не препятствовало. Вероятно, потому, что самая моя жизнь тоже была одной из его тайных целей. И меня это устраивало. Просто со временем стало понятно, что Джуффин при всем его могуществе тоже вполне способен совершить ошибку. По крайней мере, теоретически такое возможно. А значит, полагаться на него целиком в самых важных вопросах не следует. Вот я и не стал полагаться ни на картежное мастерство Джуффина, ни тем более на собственную судьбу, которую у она человеком деликатно называли бы «большой оригиналкой». Знаю я этих двоих. Не договорятся, перемудрят, а мне потом расхлебывать. Поэтому я взял дело в свои руки и всю игру аккуратно поддавался. На всякий случай. Потому что обычно я все-таки выигрываю у Джуфина примерно одну из полудюжины партий. Иногда даже чаще. Очень уж хорошо он меня в свое время научил. А значит, лучше не рисковать. Уверен, что именно на это он и рассчитывал. Из всего вышесказанного, естественным образом следует, что я очень хотел вернуться в Ехо и добился своего. Все танцуют. Но не все так просто. Штука в том, что я уже привык жить с этим желанием с болью от его неизбыточности с гигантской прорехой в сердце. Я вообще очень быстро ко всему привыкаю и не люблю перемен, в том числе к так называемому «лучшему». Потому что, когда изменяются внешние обстоятельства, вместе с ними меняешься ты сам. И никогда заранее не знаешь, понравится ли тебе быть этим новым человеком, таинственным незнакомцем, превращение в которого вот-вот начнется. «Да нет же, уже началось». Пока ты топтался на месте, почти всерьез полагая, что все еще можешь затормозить. Вот именно поэтому я и сел играть в карты с Джуффином. Сам ни за что не решился бы вернуться. А сэр Джуффин Халли — крупный специалист по выведению из строя моих тормозов. В любую неизвестность за ухо затащит, а потом сам же вытащит. Но только потому, что в поле его зрения вдруг появилось новое, еще более неизвестное. «А ну-ка давай туда!» Ужасный человек. «Но со мной иначе нельзя» потому что даже добровольно проиграв ту знаменательную партию в крак, я вовсе не был счастлив, а напротив страшно зол, что всё так быстро решилось, и отступать некуда. Настолько некуда, что уже полчаса спустя я шёл по улице Медных горшков. В Ехо была глубокая ночь, но лицо я всё-таки закрыл тряпичной маской, которые к этому моменту как раз окончательно вышли из моды, так что выглядел я как безнадёжный провинциал. Зато совершенно неузнаваемый. Этого я и добивался. Как будто пока никто, кроме Джуфина, не знает о моем возвращении, дело сделано только наполовину. Или даже вообще не сделано. А, например, сэру Джуфину Халли приснился странный сон. И оказался вещим По крайней мере, уже на следующий день мы сидели в его кабинете в доме у моста. И это определенно происходило наяву. Хотя, конечно, в таком деле никогда нельзя быть уверенным до конца». Кое-как, вынырнув из бурного потока собственных мыслей, я обнаружил, что Джуфин уже какое-то время увлеченно беседует с отсутствующим. То есть со мной. «Боюсь, я все прослушал», — покаялся я. Задумался. Пытался понять, сплю я или нет. «И что решил?» — заинтересовался он. «Похоже, все-таки бодрствую. Как-то все слишком сложно. Я имею в виду совокупность обуревающих меня чувств. Во сне я гораздо проще устроен. Всегда точно знаю, чего хочу».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 «Может быть и так, но развивать эту тему мне пока не хотелось. Поэтому я спросил, так о чем ты говорил, пока я не слушал?» «Будешь смеяться, но примерно о том же, о чем ты так крепко задумался. О снах и бодрствовании. В частности, о том, что сон — это свобода сознания от повседневных обязательств. Своего рода отпуск». Хм, «Забавно сформулировано. И действительно похоже». «Ну да. А отпуском, сам знаешь, все распоряжаются по-разному». Кто-то просто остается дома, кто-то отправляется путешествовать в дальние края, а кто-то протаренным маршрутом на какой-нибудь водный курорт. Так вот, в сознании происходит примерно то же самое. Иногда оно просто перерабатывает дневные впечатления в умеренно фантасмагорические картины. Это не очень интересно, и говорить тут нам с тобой не о чем. А иногда спящее сознание кидается в такие запредельные дебри, что, проснувшись, мы не можем вспомнить ни единого эпизода. Даже я. Уж на что вроде бы опытен в подобных делах. А до сих пор иногда просыпаюсь со смутным ощущением ускользающей тайны и мучаюсь потом от любопытства, что же такое удивительное случилось со мной во сне, если мой бодрствующий ум не способен вместить полученный опыт. Надеюсь, когда-нибудь мне все-таки удастся добраться и до этих тайн. Впрочем, ладно, речь сейчас не о том, о модных курортах.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 потому что долгие годы я был знаком с совершенно другим человеком, способным решительно на все, но только немилосердно отправить меня отдыхать на следующий же день после возвращения в Еха. Да хоть бы и после ста лет безупречной службы, без единого дня свободы от забот, все равно невозможно. «О модных курортах сознания», — усмехнулся Джуффин. «Есть такие пространства, куда сознание спящего человека устремляется легко и охотно» не особо задумываясь, зачем ему это нужно. Потому что куда-нибудь метнуться все равно надо, а тут такой простой и понятный маршрут. И в конце концов так делают все. Тоже, знаешь ли, аргумент. Я начал понимать. Ты имеешь в виду, что есть места, которые снятся очень многим людям, потому что увидеть их во сне проще, чем что-либо другое? Ну да. Это многое объясняет, — обрадовался я. Такое, наверное, с кем угодно было. Разговорился с незнакомцем, выяснил случайно, что вам иногда снятся одни и те же неведомые города, решил, что обрел родственную душу. А потом выясняется, что душа вовсе не родственная, совершенно чужой человек. Ходишь, как дурак, спрашиваешь себя, «Как же так? Почему? Кто из нас врал?» А никто не врал. Просто по этим неведомым городам, кроме нас, еще полмиллиона человек гуляли. Потому что сны о них чрезвычайно популярны в этом сезоне. Как-то так? «Именно». Моя аналогия с модным курортом не для красного словца. Просто в любой стране есть такие места, где все нормальные люди хоть раз да побывали. А кто еще не был, рано или поздно там окажется. Сам не захочет, так приятели уговорят. С основедениями ровно та же история. И вот что особенно интересно. Оказывается, увидеть во сне объективно существующую реальность гораздо проще, чем вымысел. Хотя, казалось бы... Собственное внутреннее пространство всегда под рукой, вернее, под подушкой спящего, а все остальное для него в этот момент как бы и вовсе не существует, но нет. Человеческое сознание обычно так скупится на выдумку, что ему проще преодолеть расстояние между никогда не соприкасавшимися мирами, чем породить пару-тройку новых иллюзий, хоть плохоньких, да своих. Такой вот удивительный парадокс. Поэтому, когда вдруг выясняешь, что куче самого разного народу снилось какое-нибудь залитое водою поле, на краю которого растут белоствольные деревья, или, скажем, город, застроенный высокими зданиями без окон, можешь биться об заклад, что это поле и этот город где-нибудь да есть. И при удачном стечении обстоятельств их можно пощупать руками, в точности как наш подоконник. Джуфин для наглядности похлопал по отполированному временем темному дереву, всем своим видом приглашая меня присоединиться. Я послушно положил ладонь на подоконник. Он был убедительно теплый. «Ты когда-нибудь задумывался, как, собственно, модный курорт становится модным?» неожиданно спросил Джуфин. «Не задумывался, честно сказал я». «Я, представь себе, тоже», — ухмыльнулся он. «Но это не мешает нам с тобой задуматься прямо сейчас». Взять хотя бы наше Уриуланское побережье. Оно все примерно одинаковое. Относительно теплое море, чистый мелкий песок, густые леса и симпатичные рыбацкие деревушки. Однако бешеной популярностью пользуется только относительно небольшой участок, известный как Белые пляжи. Почему? Наверное, там просто все обустроено для удобного отдыха. Теперь да. Но в самом начале... К услугам отдыхающих были только скромные комнаты в домах рыбаков. Комфортабельные виллы для гостей стали строить позже. А первый по-настоящему приличный трактир там открыли всего 70 с небольшим лет назад. Я почему так хорошо помню, Кофа досадовал, что туда сманили прекрасного повара из тряпичной пумбы. А когда наш сыр Кофа в кое то веки чем-то всерьез недоволен, это запоминается надолго. Магистры знают, почему. Вроде бы ничего особенного он в связи с этим не вытворяет. Однако каждый его вдох и выдох звучат хуже, чем самый безобразный скандал. Впрочем, магистры с ним. Лучше попробуй догадаться, с чего началась слава белых пляжей. Почему столичные жители вдруг толпами повалили именно туда, невзирая на неудобства? Реклама? Стали говорить, будто там, например, целебная вода? Или особо мягкий песок, или даже мох на камнях такой вкусный, что никаких трактиров не надо, знай себе, обгладывая камни. Кстати, да, обычно подобная болтовня отлично работает. Но про белые пляжи, насколько я помню, особо не врали. Есть еще версии? Дорога, — сообразил я. Туда по какой-то причине стало легко добраться. Именно. Превращение рыбацкой деревушки в модный курорт началось с братьев буругайсов и их красных амобилеров. «Анчара Буругайс, Лапта Буругайс и Вейди Буругайс», — не открывая глаз, подсказал Куруш. «Возможно, есть и другие члены этой семьи, но о них я никогда не слышал». «Я тоже дружок. Братьев всего трое. Энергичные рыбацкие сыновья, приехавшие в столицу на заработки сразу после войны за кодекс. Не знаю толком, чем они тут занимались, но денег скопили изрядно, а друзей-приятелей завели еще больше». И стали возить их к себе на родину в гости, отдохнуть, искупаться, выпить местного мшистого вина. Между нами говоря, удивительная гадость, зато большая редкость. Въехать такого нигде не достать. Что еще нужно настоящему гурману для полного счастья? Столичным друзьям так нравилось на побережье, что в гости стали проситься их родственники и знакомые, прельстившиеся рассказами путешественников. Будучи людьми приличными, на шею сесть не норовили, а предлагали честно оплатить поездку, еду и жилье. Братья отвезли в гости одного, другого, третьего и смекнули, что из этого может выйти неплохой бизнес. Поначалу возили гостей сами. Потом им пришлось арендовать новые амобилеры и нанимать помощников. Наконец, они как-то договорились с Кепой Шелушухисом, старшим магистром ордена «Семилисника». И он проложил на белые пляжи открытый темный путь. Ну, такой, о котором все точно знают, где он начинается и куда ведет. И место первого шага с обеих сторон помечено, чтобы никто не промахнулся. Событие на самом деле выдающееся. Очень мало кто из колдунов старой школы согласится открыть свой темный путь. Даже близкому другу. А уж прокладывать его для всех желающих — это надо быть редким альтруистом. Дело не то чтобы сложное, и вреда от него никакого, просто у нас так не принято. Слишком свежа в памяти эпоха орденов, когда каждый был за себя, и это часто помогало выжить. Даже вообразить не могу, сколько братья заплатили магистру Шелушухису, чтобы его уговорить. Но так или иначе. А дело свое старик сделал на совесть, и благодаря ему число любителей погреть кости на белом песке резко возросло. «Ходить чужим темным путем, как ты сам не раз убеждался, гораздо легче, чем прокладывать его самостоятельно». Это умеют, конечно, далеко не все. Но большинство столичных аристократов худо-бедно справляются. Их этому матери еще в раннем детстве учили, когда любая наука легко дается. Все-таки семейные традиции — великая вещь. А потом детки взрослеют и не упускают случая похвастаться умением, подчеркивающим их принадлежность к высшему обществу которая тем почетнее, чем меньше от нее практической пользы. В общем, благодаря трудам магистра Шелушухиса, белые пляжи стали самым престижным местом отдыха столичной знати. На тех, кто никогда не просыпался среди рыбацких сетей с полной головой белоснежного песка и не клевал носом у костра в ожидании позднего ужина, смотрели со снисходительным сочувствием. Примерно как сэр Мелефара на наши с тобой наряды, вышедшие из моды. Страшно сказать, еще позавчера. Ну, а за аристократами потянулись богачи. Эти всегда держат нос по ветру. Благо, к услугам тех, кто не может воспользоваться даже чужим темным путем, остаются все те же красные амобилеры. Они до сих пор курсируют между Еха и побережьем. И отбор возниц, говорят, даже более строг, чем при Королевском дворе. Кстати, имей в виду, сэр Макс, у тебя никаких шансов. Безопасность пассажиров буругайсы ценят гораздо выше, чем скорость передвижения. «Ну вот, вечно так», — пригорюнился я. «Стараешься, спасаешь мир, а потом тебя в этом спасенном мире даже возницы в приличную контору не берут». «Жизнь вообще несправедлива», — согласился Джуффин. «Но это не повод сбивать меня с толку. О чем я рассказывал?» «О том, что богачи рванули на белые пляжи вслед за аристократами». «Именно». И вот тогда там действительно началось строительство роскошных вилл и гостиниц. Открылись трактиры и лавки, местные рыбаки переоборудовали свои лодки для романтических прогулок, а пастухи принялись обучать говорящих Коссею чтению старинных стихов для просвещения столичной публики. А море, солнце, леса и песок были там с самого начала. Но, сам понимаешь, окажись предприимчивые братья Буругайсы родом, скажем, из Кулари, Мотались бы сейчас столичные жители отдыхать в Гугланд, хотя песок на том побережье темнее, и летние дожди идут гораздо чаще. Все равно люди с радостью поедут туда, куда их за умеренную плату повезут в удобных красных амобилерах или отведут за ручку темным путем. А что где-то погода лучше и вино вкуснее, даже не задумаются. Так вот, со сновидениями. Ровно то же самое. Только, конечно, без амобилеров зато на чужой темный путь более-менее похожа. Уже догадываешься, к чему я веду?» Я кивнул. «Ты говорил, что ехать теперь снится кучи постороннего народу, дрыхнущего в самых разных концах Вселенной и вообще не подозревающего о нашем существовании. Или даже не только Еха, а вообще весь мир. А, кстати, действительно весь?» «Почти. Кроме разве что Арвароха. Там, как ты понимаешь, может происходить только то, что приятно местным буревухам, а птицы... Обычно не любят, когда на них пялятся, пусть даже во сне. И еще я совершенно уверен, что потомки древних киевайских родов бдительно охраняют некоторые закрытые города Уандука, куда во сне действительно лучше не соваться. И наяву, кстати, тоже. Впрочем, нас с тобой тамошние дела пока не касаются. Можно сказать, исключительно повезло. А то ходили бы теперь вывернутые наизнанку, забыв все слова, кроме своих тайных имен, как на зло совершенно непроизносимых. Древняя уандукская магия — это тебе не наша очевидная, которая неизменно добра ко всякому новичку, а с ума сводит только самых опытных и могущественных колдунов. Своенравная кейфайская наука сперва переделывает ученика по своему вкусу, да так, что мать родная не узнает, а уже потом решает. Допускать ли его до настоящего дела? Или только на то изгодится бедняга, что полоумным дурачком на площадях плясать во славу ее? Интереснейшая штука! Настолько, что лично я отложил ее изучение на черный день, когда иных тайн для меня в мире не останется, и я себе смертельно надоем. Я смотрел на него, открыв рот. Таким невежественным болваном я не ощущал себя даже в самые первые дни жизни в Вьеха. «Конечно, в ту пору я знал о здешнем мироустройстве гораздо меньше, чем сейчас. Зато новую информацию джуфин вываливал на меня сравнительно небольшими порциями. И, скажем так, несколько преуменьшал степень непознаваемости окружающего мира, щадя мою бедную голову. А теперь, надо понимать, решил, что можно не церемониться». «Процесс познания бесконечен», — хладнокровно заметил джуфин «Причем, чем больше узнаешь...» тем яснее видишь масштабы своего невежества. Время от времени это вызывает досаду, могу тебя понять. Но вот тебе добрый совет. Выброси пока из головы все, что в ней не укладывается. Оно потом как-нибудь само. Ты и не заметишь». «Потому что буду в этот момент плясать на площади, как полоумный уандукский колдун-неудачник?» — ухмыльнулся я. «Ладно, договорились. Поехали дальше. Ваш... наш мир стал модным курортом для сновидцев». И что из этого следует? Из этого, во-первых, следует, что ты к нам вернулся. И лично я в связи с этим испытываю восторг оборванца. Наконец-то сподобившегося заштопать давно прохудившийся карман. Была дырка и нету. Ничего не вываливается. И думать больше об этом не надо. Дело уже сделано. Грешные магистры. хорошо так как. Да ради одного этого имело смысл выворачивать наизнанку шапку до датчуха хурмаха Знал бы. «Сам давно вывернул бы, не полагаясь на способную молодежь». «Не знаю, зачем ты все это мне говоришь», — улыбнулся я. «Готов спорить, что с какой-нибудь хитроумной стратегической целью, но выбираю верить, что ты просто действительно очень рад моему возвращению. Это, во-первых, приятно, а во-вторых, логично. В конце концов, ты же сам убедил меня вернуться. Было бы странно, если бы ты хлопотал лишь за тем, чтобы испытывать невыносимые страдания от моего присутствия». «Правильно делаешь, что веришь». Я вообще крайне редко вру. Просто, как правило, многое не договариваю В этом смысле со мной, конечно, нелегко. Пойди угадай, о чем я промолчал на этот раз. Вот и сейчас. Теоретически я же вполне мог заманить тебя в ехо, чтобы зажарить и съесть в приятной домашней обстановке. Почему нет? В прежние времена некоторые стареющие колдуны действительно поступали так с вошедшими в силу учениками. Считалось... «Возможно, не совсем безосновательно, будто подобный режим питания чрезвычайно полезен для здоровья. Но и в этом случае моя радость по поводу твоего возвращения была бы совершенно искренней. Никакого притворства. Поэтому мне действительно можно верить, сэр Макс. Запомни это. Раз и навсегда». «Теперь точно запомню», — пообещал я. «Кому и верить, если не человеку, всегда готовому с аппетитом меня сожрать». «Все-таки не всегда» идентично поправил меня Джуфин «А только на старости лет. Так что твои шансы на превращение в жаркое не слишком велики. Не обольщайся». Ну «Ладно», — согласился я. «Жизнь полна разочарований. Не хочешь — не ешь. Кто ж тебя заставит? Но тогда придется вернуться к моему вопросу. Мир стал новым модным курортом для спящих сознаний, а вся наша здешняя жизнь — фоном для чужих сновидений. Отлично». «Но что в связи с этим следует делать мне? Вот прямо сейчас и в ближайшие сто лет, которые я опрометчиво проиграл тебе в карты?» «Скорее уж, чрезвычайно дальновидно проиграл. Жить в Ехо стало гораздо интереснее, чем раньше. А ты, насколько я помню, и тогда не особо жаловался». «Не особо, да», — невольно улыбнулся я. На какое-то время в кабинете воцарилось умиротворенное молчание. «Не знаю, как Джуфину, а мне было о чем вспоминать». «Ты вот спрашиваешь, с чего начать», — сказал, наконец, Джуффин. «А я и сам в растерянности, потому что начинать по-хорошему следует всего сразу. Жду не дождусь, когда ты вступишь в игру, но все равно какой-то шаг должен быть самым первым. Ладно, для начала тебе следует узнать вот что. Обычно сновидцы и порожденные их сознанием фантасмагорические образы остаются невидимыми, неслышимыми и неосязаемыми, для обитателей реальности, которую видят во сне и, следовательно, никому не мешают. Ну, то есть существует специальная методика, позволяющая вести за ними наблюдение. Но ее прикладное значение столь невелико, что специалистов по пальцам пересчитать можно. Причем большинство их проживает в Уандуке. Потомки кифаев почему-то любят подобные развлечения. «Да что ж такое?» — изумился я. «Все самое интересное, оказывается, происходит в Уандуке». — Переехать, что ли? — Обойдешься. — Да и незачем. У нас в ЕХА спящих визитеров может увидеть и даже потрогать вообще кто угодно. Причина, как ты, наверное, сам догадываешься, в близости сердца мира. Оно, особо не разбираясь, дает силу всему, что окажется рядом. Вот и люди, чье внимание устремилось сюда во сне, обрастают тут плотью, недолговечной, тонкой, почти призрачной, но на первый взгляд практически неотличимой от настоящей. И было бы неплохо, если бы для начала ты научился отличать тех, кому мы снимся, от обычных людей. Как по мне, нет ничего проще. Кстати, будет смешно, если вдруг окажется, что именно для тебя это проблема. Ты у нас всегда был с причудами. Я слушал его, смотрел в окно и думал, что на самом деле для начала мне придется научиться спокойно дышать воздухом Еха не захлебываясь на каждом вдохе от счастья, столь острого, что менее опытный человек счел бы его сердечным приступом. Причем, похоже на освоение этого искусства, у меня уйдут годы». Но не говорит же все это вслух. Проще одарить собеседника самой лучезарной ухмылкой из своего арсенала. «Заранее уверен, что справлюсь. Как правило, спящий человек не способен контролировать свой внешний вид. Следовательно, выглядеть должен максимально нелепо. Поэтому вон тот чудак», коротком золотом лаохе, расшитом ужасающими лиловыми медузами, наверняка и есть искомый объект. Изловить его немедленно? Будем ставить опыты? Не хочу разбивать тебе сердце. Но это просто наш сэр Мелефара решил выгулять на службу свой наряд, сшитый по самой последней моде. А теперь благоразумно уходит в нем домой, осознав, что медузам в управлении полного порядка не место. Тебя слишком долго не было в ЕХА и ты не в курсе новейших модных тенденций. Что, впрочем, к лучшему? Меньше знаешь, крепче спишь». «Это точно. Но вообще-то я пошутил». Я на это втайне надеялся. Но решил лучше вот прямо сейчас показаться занудой, чем пару лет спустя случайно обнаружить, что ты действительно пользуешься именно этим критерием. «Ну, кстати, да, с меня бы сталось. На самом деле, — заметил я, — Научиться отличать одних людей от других на абсолютно пустой улице несколько затруднительно, ты не находишь? — В отличие от некоторых, — надменно ответствовал Джуфин, — я никогда не пасую перед трудностями. И тут же, махнув рукой, рассмеялся. — Это я, конечно, молодец. Ничего не скажешь. Ладно, пошли. — Куда? — Да куда угодно. На первую попавшуюся людную улицу. Или на вторую попавшуюся, да хоть на третью, как пожелаешь. — а если, к примеру, на гребень Еха, и практиковаться там всласть с видом на всю столичную красоту сразу?» Джуффин укоризненно покачал головой. «Ты говоришь, как турист». «И чувствую себя, соответственно. Подозреваю, любой иноземный матрос уже через пару дней после прибытия ориентируется в ехо более уверенно, чем я. Все так изменилось. Одни только прохожие, идущие по своим делам в полуметре от земли, чего стоят». Тоже, небось, просто новая мода, вроде коротких блестящих лаохи? Что-то вроде. Но шика в манере ходить, не косаясь земли, гораздо больше, чем в любых тряпках, поскольку это все-таки далеко не каждому по плечу. Впрочем, настоящие мастера полагают подобный выпендреж вульгарным. Поэтому если ходить обычным образом по земле, но при этом глядеть на окружающих достаточно высокомерно, есть шанс сойти за совсем уж могущественного колдуна — брезгующего фокусничать на глазах у публики. В общем, все сложно. Всегда знал, что денди мне не бывать. Не умею ни того, ни другого. Даже немного обидно. Ну, этому горю помочь нетрудно. Насчет выражения лица проконсультируйся у своего приятеля, великого магистра-семилисника. В этом искусстве ему до сих пор нет равных. А ходить, не косаясь земли, я и сам тебя научу. Причем за пару минут. Техника-то несложная. А сил у тебя теперь, пожалуй, побольше, чем прежде. А знаешь, не откажусь. Пара-тройка простых, но эффектных фокусов мне сейчас не повредит. А то прошелся сегодня по городу, посмотрел, как детишки запускают в небо драконов прямо из рукавов, а их мамаши посылают на улицу толпы веселых разноцветных зверей, чтобы убедить чада вернуться домой, пообедать, и почувствовал себя безнадежным провинциалом, тем самым одичавшим варваром из пустых земель, за которого ты с переменным успехом выдавал меня поначалу. слушай «А ты уверен, что меня не было, въехав всего шесть лет? А не полторы тысячи?» «Я считал на пальцах», — совершенно серьезно ответил Джуффин. «Их у меня, как несложно заметить, гораздо меньше полутора тысяч». И в процессе подсчета они даже не успели закончиться. Просто это были довольно насыщенные событиями годы, сэр Макс. «Так уж тебе повезло. Возвращаешься вроде бы просто домой, а тут сюрприз-сюрприз». «Совершенно новёхонькая реальность, как специально для тебя старались». «Я бы, честно говоря, предпочёл быть свидетелем всех этих перемен. А ещё лучше деятельным участником. К чему угодно можно привыкнуть, пока делаешь это своими руками». «Так-то оно так. Но быть тайным сыщиком в тот момент, когда часть запретов на применение магии внезапно отменилась...» «Часть осталась в силе, а регламентирующие этот бардак поправки к законодательству все еще редактируются и дописываются?» «Незавидная доля». «Окажись ты в ехо я бы практически каждый день будил тебя на рассвете, причем не по злобе, а просто от безысходности. Ты не представляешь, что у нас тут творилось. При этом хитрый сэр Шурф, без которого я как без рук, заперся в Яфахе». Завернулся в магистерскую мантию и на отрез отказался подрабатывать в тайном сыске в свободное от собственного величия время. Причем со свойственной ему злопамятностью утверждал, что стал великим магистром Ордена Семилисника не по собственному капризу, а по моей настоятельной просьбе. Что, к сожалению, чистая правда. Я, впрочем, с самого начала понимал, что он отрезанный ломоть. В Афахе к его услугам лучшая библиотека этого мира и моя любезная подружка Сатофа, всегда готовая обучить любого желающего высокому искусству забивать на чужие проблемы. А сэр Шурф любит учиться, ты знаешь. «Ну так надо было сперва сотворить его двойника, а потом отпускать», — рассудительно заметил я. «Уверен, у тебя получилось бы». «Наверняка», — согласился джуфин «Однако некоторые особо чудесные предметы и явления...» должны всегда оставаться в единственном экземпляре, просто ради равновесия мира и моего личного спокойствия. И сэр Шурфлонли Локли, безусловно, из их числа, что весьма досадно. Нам его до сих пор здорово не хватает, особенно в черные дни подготовки очередного годового отчета. А поначалу был просто кошмар. Сэр Милифара то и дело пытался подать в отставку, порой трижды на дню, Счастье еще, что он человек легкомысленный и быстро забывает о собственных решениях. Кофа угрожал навек удрать от нас в куманский халифат, а леди Кекет обещала в отместку выйти замуж за первого попавшегося красивого придворного. Пока они спорили, город оставался без присмотра. И чего только там не творилось. Меломорья же просто спала круглые сутки, то с закрытыми глазами, то с открытыми. Впрочем, положение ее век мало что меняло. Никогда прежде не видел, чтобы чьи-то блестящие успехи в постижении истинной магии оказались настолько несвоевременными. Чем больше она училась, тем меньше пользы от нее было на службе, и тем хуже приходилось нам всем. Энтузиазм сохранял только Нуменорих. Он, по-моему, так и не понял, что работы стало слишком много. Решил просто, я наконец-то любезно согласился посвящать его в некоторые серьезные дела. Очень радовался, бедняга. Без него мы бы, пожалуй, совсем пропали». Но и с ним уцелели только чудом. «Сейчас заплачу от зависти», — пригрозил я. «Чудом они уцелели. Как же? Так и представляю летающие в воздухе пирожки и курьеров с кувшинами камры в два часа по полуночи и звон оконных стекол от вашего общего хохота». «Не без того. А все-таки мы очень уставали. Да, и дела были по большей части самые, что ни на есть, рутинные. Очередной энтузиаст получил лицензию и тут же принялся досаждать ворожбой соседям». Как будто разрешение применять магию автоматически позволяет использовать ее во вред другим людям. Компания студенток отметила будущую свадьбу подружки совместным полетом над городом, применив на радостях восемьдесят первую ступень черной магии, которую пока даже теоретически никто не собирался разрешать. Юный музыкант сочинил новую колыбельную, сыграл ее, сидя на крыльце. И целый квартал спит уже четвертый день кряду. Все редкостные молодцы, просто сердце радуется.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 Ваш человеческий мир действительно не настолько постоянен и надежен, как того требует здравый смысл. И я был с ним согласен как никогда».